Книга не утратила своей привлекательности спустя слишком сто лет после своего издания, и перевод Тредиаковского не был запоздавшим. Немецкий перевод Гакена явился в 1764 году. «Трагедия хоров» была первым драматическим произведением установителя русского театра «Сумарокова». Мы привели известие Болотова, что нежная любовь, подкрепляемая в порядочных стихах, сочиненными песенками, тогда получила первое только над молодыми людьми свое господство, и помянутых песенок было не только еще очень мало, но они были в превеликую еще диковинку, и будет где какая проявится, то молодыми бояринями и девушками с языка была неспускаема. Такими-то песнями приобрел себе первую известность воспитанник кадетского корпуса Александр Петрович Сумароков. Песни эти с восторгом были приняты при дворе и пелись самыми знатными дамами. Песни эти не дошли до нас, но дошли оды, которые обещали в кадете усердного подражателя Тредиаковскому. Вот для примера четыре стиха из кадетской оды Сумарокова. Как теперь начать Анну поздравлять? Не могу когда слов таких сыскать, Из которых ей похвалу сплетать Иль неволей мне будет промолчати. В 1740 году Сумароков вышел из корпуса в военную службу, а в 1747 году явилось в печати первое его драматическое произведение хорыф производившее на русских людей впечатление, описанное Болотовым. Между действующими лицами трагедии находим имена, взятые из преданий, занесенных в древнейшую нашу летпись, имена киевского князя Кия и брата его хорева Но этими именами все и ограничивается. Воссоздание русской старины мы здесь не найдем. Это была трагедия, скроенная, по французским образцам, но Хорева заучивали наизусть и декламировали точно так же, как заучивали и не спускали с языка песни Сумарокова, потому что в монологах и диалогах хорова и его возлюбленной Оснельды находили выражение того же нежного чувства, как и в песнях. Но в трагедии впечатление было сильнее, потому что здесь изображалась борьба... нежного чувства с честью, долгом. Оснельда влюбилась в Хорова, врага своего дома. Она погибла от гнусного кова, и Хоров закалывается, не будучи в состоянии перенести ее потери. Подражатель Вольтера Сумароков заставлял действующих лиц своих пьес высказывать мнения, которые начинали тогда распространяться в обществе. и этому распространению театр особенно содействовал. Князь Кий, в котором боярин стал вверх, возбуждает подозрение против Хорова, рассуждает так. «Хочу равно и ложь, и истину внимать, и слепо никого не буду осуждать. Метусь и лютого злодея, видя в горе, князь, кормщик корабля». Власть — княжеское море, где ветры, камни, мель препятствуют судам, желающим пристать к покойным берегам. Но часто кажутся и облака горами, летая вдалеке по небу над водами, которых кормщику не должно обегать, но горы ль то или нет искусством разбирать. Хоть все вещали мне, там горы, мели тамо, Когда не вижу сам, плыву без страха прямо. Хорев так вооружается против наступательной войны. Коликов снеть зверям отцов, супругов чад, повержена мечом. Колико душ взял ад. Когда на жертву нас злой смерти долг приносит, помрем. Но жертвы сей теперь она не просит. Когда народ спасти не можно без нее, Мы в пропасть снидем все, И первый сниду я, Но ныне страха нет народу и короне, А меч дается нам лишь только к обороне. Щедрота похвалы в победах умножает, И человечество в душах изображает, Или подобится в обранных действах нам, В пустынях, ужасно воюющим зверям, которые никакой пощады не имеют. Но их примеры нам в обранях быть давлеют. Довольно в кровь свою пьем, Когда по должности друг друга мы бьем, И защищение с отмщением мешаем, Под видом мужества мы зверства возвышаем. Какое имя ты лесть грубо злу дала? Убийство и грабеж! Геройством назвала. В другом месте тот же Хорев говорит. Те люди, коими законы сотворенные, закону своему и сами покоренные. Сочинение Сумарокова, издание Новикова Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе Александра Петровича Сумарокова, собранные и изданные Новиковым, издание второе, Тома 1-й, Москва, 1787-й год. Хорев был напечатан, его учили наизусть и декламировали, но на сцене его не видали. В России еще не было русского театра. При дворе была опера, где пели девки, итальянки и кастрат. Был немецкий театр. в 1749 году Немецкой комедианской банды содержатель Пантолон Петр Гильфердинг просил, что бывший той банды директор Сигмунд умер, и банда осталась без директора, а содержит ее он, Пантолон Гильфердинг, выплачивая вдове умершего Сигмунда некоторую часть собираемых доходов, а она уже вышла теперь замуж за офицера, И потому ему, Гильфердингу, дать привилегию, а жену Сигмундову оттого отрешить и платы ей более не производить. Сенат приказал Гильфердингу в представлении комедий и опер в Москве, Петербурге, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге дать привилегию на таком же основании, как дана была Сигмунду. Журналы Сената... 12 октября 1749 года Но немецкий театр с его комедиями и операми не мог удовлетворять. Нравились трагедии и комедии французские, или по образцу их написанные русские, нравился Хорев.